Немец что-то бешено заорал, затопал ногами. Федюк и староста схватили несчастного за руки и выволокли в коридор. Односельчане его вышли вслед. Ни Федюк, ни красноносы староста в зал не вернулись. Через минуту мы услышали стук подков. Припадочного, по-видимому, увезли. Гусь начал речь. Он кричал, гримасничал, брызгал слюной. Грозил по адресу партизан кулаком, истерически хохотал. Образцом оратора для него был, несомненно, Гитлер. Рядом со мной уселась отпущенная немцем старушка-учительница. Ее бил озноб. Она тянулась к огню. Мне она была неприятна. Я отвернулся. Вижу, у двери стоит тот самый юноша-плотник, который с женщинами развалил мостик через реку Удай. «Миша Гурин!» «И крутит цигарку!» Я поднялся, подошел к нему и шепотом сказал «Дай-ка хлопче бумаги!» Он оторвал мне кусок газеты. Я стал крутить папиросу, а тем временем сильно сжал его ногу коленями и сдвинул брови. Он еле слышно прошептал «После собрания у Диденко!» Я вернулся на свое место возле печки. Когда садился, неловко зацепил карманом куртки за скамью, а карман этот был у меня чуть не доверху набит патронами для пистолета. Один из них вывалился. Быстро оглянул глянул вниз, старушка-переводчица уже прижала патрон ногой. Взгляд же ее ничего не выражал. С тупым равнодушием, как и все, она глядела на Гузя. Э подумал я, – «да здесь немало хороших людей». Гусь скоморошничал, верно, не меньше полутора часов. Под конец перешел от патетической истерии к деловой части. Он стал требовать, чтобы ремонтировали дорогу, мосты, чтобы все регистрировались у старост, чтобы трудоспособные не выезжали без разрешения. Возмущался, почему в начальной школе еще не приступили к занятиям. Программы, то учебные планы уже есть. Треба завтра начаты занятия. Кто-то наивно спросил. Как же так? Завтра же 7 ноября. Праздник. Гусь побагровел, вскочил. Какой такой праздник? Это что, большевистская агитация? Обошлось без арестов и без выстрелов. Но гусь воспользовался этим случаем, чтобы поговорить еще минут 15. Закрыв собрание, гусь поманил меня и Днепровского. Свел нас с Деденко. Вот этот гражданин устроит вас на ночлег. Когда мы с Днепровским выходили из зала, нас окружали плотным кольцом человек десять. В темноте мы не могли понять, что за народ так тесно прижался к нам. И только выйдя на улицу, облегченно вздохнули. Оказалось, что это добровольная охрана. Мы разбрелись по двое, по трое, а через час собрались, но не у Диденко, как сперва предполагалось, а на отшибе села, в заброшенной хате, где жили в то время два узбека-пастуха. Это были два красноармейца, которым при отступлении поручили охрану довольно большого стада коров и овец. Вместе со стадом они очутились в окружении, а потом и в тылу. И вот месяц с лишним бродят они по лесам и перелескам Ичнянского района. Немцы приписали их к припутнянскому старости. Но пастухи-красноармейцы не всегда ночевали в селе, а порученное им стадо постепенно уменьшалось. «В лесу бар-командир, якши командир», – объяснил мне с улыбкой один из пастухов. «В Узбекистане волков йог». Тут волков ой много, с комической серьезностью говорил он. Пастухи обещали завтра же через Диденко связать меня с лесным командиром и с волками. В хату узбеков собралось не менее половины тех людей, что были на совещании у Гузя. Здесь люди стали другими, говорили оживленно, просто, свободно. Как же я жалел, что тогда в школе Не знал еще, сколько хороших людей там было. Можно было бы на месте решить и Гузя, и его телохранителей. Но их судьба уже была с этого момента ясна. И за Гузем, и за Федюком, и за красноносым припутненским старостой решено было установить наблюдение.